Глава третья. Бум. «Триста кредитов!» – ехидно окинув меня взглядом, он назвал цену. «И ведь знает, что я слышал, как его хозяин сказал двести. Но уверен, что я не рискну возразить». Всегда раздражали такие люди. «Может быть, ответить?» «С одной стороны, мне, конечно, не стоит выделяться. С другой, как же хочется сейчас поставить этого взорвавшегося типа на место». Впрочем, можно же совместить приятное с полезным. Вот деньги. Я показал готовую к переводу сумму, а потом попробовал оглушить насатого ударом в подбородок. Не знаю, что именно заставило меня посчитать, что бить помощника криминального босса – это хорошая идея. Нет, с одной стороны, вряд ли бы он стал это выносить на публику. Пересмотрели бы иерархию наших отношений и все. А с другой – Почему я решил, что у меня получится? Да, мне уже доводилось оглушать своих врагов, но в те разы я прикрывался естественным щитом. А сейчас, видите ли, решил, что это будет слишком меня выдавать. Забыл свое место, щенок? Насатый без особых проблем перехватил мой кулак, вывернул руку и отшвырнул в сторону. Черт, вот и поиграл в супергероя. «Надеюсь, простреленные коленки и ночь в канаве научат тебя уму-разуму!» Я уже поднимался на ноги, когда осознал угрозу и увидел направленный в мою сторону бластер. «Что ж, а вот это уже была ошибка Насатова. Раз мне нечего терять, буду использовать все силы!» «Естественный щит!» Энергия выстрела растеклась по прикрывающей меня невидимой оболочке, причем это был самый мощный заряд, который обычно используют против тяжелой техники или чтобы пробивать персональные щиты. Как он быстро успел заметить мои действия и среагировать? Силен. К несчастью для подручного пришельца полноценную технику Вели бластером не пробить. Я принял на щит еще два выстрела, а потом, как изначально и хотел, врезал ему по челюсти. Пусть с опозданием, но посылочка доставлена. И почему в такие моменты в голову приходят только глупые шутки? Я потер потянутую во время падения руку и приложил палец к шее бандита. Без сознания, но пульс есть. Жить будет, и это плохо». «Учитывая мои планы, я должен исходить из того, что меня будут искать, а значит, оставлять следы нельзя. Все-таки одно дело, неизвестный босяк, который пришел и ушел, такого никто бы и не вспомнил. И совсем другое – обладатель техник психиков. После такого мне очень плотно сядут на хвост». «Дольф, у вас там все в порядке?» – из кабинета воротакона донесся недовольный голос его хозяина. Времени осталось совсем мало. Либо я пристрелю сейчас этого бандита ради себя, ради земли, ради тех людей, что он убил и еще убьет. Либо проявлю слабость и из циничного желания выглядеть красиво, оставлю все как есть. Вроде как пусть разбирается кто-то другой. В этот момент я услышал еле заметный стук, а потом шуршание металла по камню. Похоже, я был неправ, считая, что времени мало. Его совсем нет. Скорее всего, у Вартакона тут везде камеры. Он увидел, что произошло, и решил без лишних слов разобраться с напавшим на его офис чужаком. Бросил в меня гранату. К счастью, он допустил ту же ошибку, что и носатый до него. Кстати, мир его праху. Вот и вопрос с его судьбой решился сам собой. А картет решил, что у меня переносной персональный щит, и в итоге после его атаки меня не размазало на кусочки, как его подручного, а лишь впечатало в стену. Не очень приятно, но хоть без каких-либо новых неприятных последствий для моего тела. Активация. Активация. Я вскочил на ноги, попытавшись заодно отключить щит, выглянувшего из кабинета Вартакона. Похоже, он был уверен в моей смерти, раз не стал сидеть внутри но тем не менее про защиту не забыл. Вслед за активаторами я пару раз выстрелил из отобранного у насатого бластера. Вот только и аккартет сумел преподнести мне сюрприз. Его щит состоял как будто из нескольких слоев, и стоило мне снять один, как другой был готов принять на себя удар и дать первому время восстановиться. «Знаешь технику колонелей и больше ничего?» Кто же послал ко мне убийцу с таким странным арсеналом умений? Я увидел, как зеленомордый отбросил назад какой-то навороченный сканер, которым только что закончил меня просвечивать. И вопрос, как он узнал о том, что я не особо опасен, отпал сам собой. Не хочешь спрятаться? Я сделал пару шагов вперед, пытаясь сохранить мину при плохой игре. А какой смысл? Ты же все равно дверь сможешь открыть. Пришелец пожал плечами, в нем прямо-таки сквозила уверенность в себе. «Лучше подожду, пока вернутся мои люди, и тебя можно будет скрутить и допросить по науке». Он оскалил зубы. «Совсем не похож на своего соотечественника, клоуна из посольства». «Так, надо сосредоточиться на деле, иначе все и вправду кончится очень плохо». Да, я облажался, ввязался в драку, но это не отменяет того факта, что надо выпутываться. Тем более, что мне повезло, и своих охранников Вартакон отправил с Блаком и Артемом. Какое-то время у меня есть. Активация, активация, активация, активация. Я попробовал запустить целую пулеметную очередь из активаторов, но, увы. Мои пальцы все равно шевелились медленнее, чем защита вартакона обновлялась. И что же это за щит такой? В армии ни о чем подобном даже не заикались. «Вижу, ты не ожидал столкнуться с такой техникой». А картет, похоже, окончательно уверился в собственной безопасности. И, возможно, не зря. «Между прочим, одна из моих личных разработок». Три аккумулятора оранга на поясе, каждый подпитывает отдельный контур щита. Ты можешь снять один, а если постараешься, то два. Но три обычному человеку не по зубам. А когда я улучшу эту версию и смогу стабилизировать работу четырех или даже пяти аккумуляторов, то и боевым психикам Вели придется несладко. Значит, три щита. Два можно снять, остается еще один. Казалось, в голове не осталось посторонних мыслей, обились только эти два условия в ожидании, что я смогу подобрать недостающий элемент пазла. Но что тут можно сделать? Нужно что-то особенное, мощное. А у меня только бластер, способный максимум на тяжелый выстрел, которому последний слой щита явно не пробить. Или есть кое-что еще. Я принялся закачивать свою энергию в оружейный аккумулятор как тогда в учебке, когда случайно перегрузил его и превратил в своеобразную бомбу. «Добавлю на этот раз даже чуть побольше энергии. Мне же нужен настоящий взрыв». «Что ты делаешь?» Вартакон успел что-то заподозрить. «Не твое лягушачье дело». «В тот раз до разрядки прошло около пяти секунд. Значит, сейчас надо немного выждать. Еще и еще немного». Перегруженный бластер отправился в полет, когда картет изо всех сил бросился обратно в кабинет, теперь уже явно намереваясь прикрыться дверью. Но из-за хромоты пришелец так и не успел довести до конца свой маневр. Аккумулятор пистолета рванул прямо на подлете к нему. Следом в его ослабевшую защиту врезались два активатора и я сам. «А что еще делать? оружие это я себя лишил, а тут нужно было действовать быстро» пока защита бандитского босса снова не восстановилась. Первым делом я сорвал пояс и отбросил в сторону, потом постарался зафиксировать зеленое тело подо мной, чтобы вортакон не вырвался. А потом понял, что мой противник даже не пытается это сделать. Похоже, во время рывка я приложил его сильнее, чем хотел, и сейчас рядом со мной уже не один труп, а два. И, честно говоря, меня это ни капли не расстраивает. Первый раз после смерти Гнарвки я переживал. Еще недавно, стоя над телом Носатого, я был не готов убивать. Но сейчас, после того, как в очередной раз пытались убить меня самого, внутри не осталось ни капли сомнений. Я не жалею о и более того, если будет нужно, готов еще раз повторить. Поднявшись на ноги, я, хромая как вартакон, проковылял в угол комнаты, и поднял отброшенный туда пояс картета. Неплохая штука, будет моей наградой за все только что пережитое. Впрочем, раз уж я расправился с местным криминальным боссом, думаю, можно будет и в остальных его вещах покопаться. По крайней мере, пока его подручные, отправленные с другими заговорщиками, не вернулись обратно.